Закрепление мира Несмотря на то, что житейская ссора с раном закончилась полюбовно, я никогда не забывала, что я, в первую очередь, королева и обязана думать обо всём заранее. Я ждала от мужа поступка, знала, что он должен сделать, но не собиралась ему подсказывать. Оксана, его возлюбленная, с лёгкостью переживёт его молчание и найдёт сотню оправданий. Но для Ее Величества Океаны нерешительность Рана или бездействие будет равно очередному предательству. Мне доложили о любопытном событии с участием Его Величества Кибрана. Интересно, посчитает ли он нужным ввести меня в курс? Чрезмерно я подозрительно, вовсе нет. Я не возражаю против Тайн Рана. Мне совсем не хочется делать из него мальчика на побегушках, или безвольного, инертного мужчину. Но Ран пока не понимает, что в политике все имеет значение, тем более бытовая мелочь. Даже если выйдет, что я собственными руками разрушаю свое личное счастье, пусть. Я, королева, должна знать обо всем, что так или иначе может повлиять на жизнь моей страны. Я ждала, Ран молчал и мне ничего не оставалось, как прийти к определенному мнению. Внешне все было прекрасно. Любящие супруги глаз друг с друга не сводили, Словохотливая Дина создавала воистину королевские интерьеры, деловитая мамонька не дремала. Я не притворялась, любила рано всей душой и была счастлива с ним, а между тем сердце мое болезненно сжималось, когда думала, что муж способен действовать за моей спиной. Наоборот, должно быть. Я должна править за его спиной, а не он из-под тяжка жить тайной жизнью. Глядя в его глаза, я верила, что Иран меня любит. Почему же позволяет вести себя, как шкодливый кот? Перед ужином попросила срочной аудиенции чин внутренней службы. Ран услышал и последовал за мной в кабинет. Армарийские монахи правят с чистыми душами. Таин друг от друга у них нет. То есть запретить я ему не могу. Король имеет право послушать закрытую информацию. Затворив за собой дверь, после всех этикетных фраз, Чин негромко произнес. «Господин...» Он назвал фамилию, и я разом напряглась. Речь шла о заключенном в тюрьму и единственном, оставшемся в живых из известной троицы собутыльников. Человеке, позволявшему себе слишком много... «Не доглядели, Ваше Величество!» Повесился в камере. «Я должна видеть», — сказала я тоном, нетерпящим возражений. «Есть фотографии», — замялся офицер, но я отрицательно качнула головой. «Я тоже еду», — не менее непреклонно подал голос король. Но «Ну, разумеется, мои тайны не лучшего свойства. Ран готов узнавать без устали, пренебрягая ужином». «Ужинайте без нас!» – велела я мамоньке и Дине. В тюрьме оказались быстро, довольно тягостное место. Через каждые пять метров железные двери, лязгающие замки, запах затхлопомоечный, освещение неяркое. Словом, не санаторий. Сперва меня ввели в помещение, где находилось более 30 человек. Увидев нас, они вскочили, каждый отрекомендовался Последней фразой говорящего обязательно звучало «Виноват, Ваше Величество, готов понести суровое наказание». «Покажите его!» – велела я, выслушав всех до одного. «Видите ли, Ваше Величество, его вынули из петли!» С предосторожностями заговорил охранник, поглядывая на меня с некоторым беспокойством. Я заметила, что муж стал посматривать на меня похоже. «Я хочу видеть убийцу неотразимой Жанны!» – отчеканила я ледяным тоном. «Вы намерены мне мешать?» Человек поклонился и без слов открыл дверь в комнату. Отстранив меня, первым вошёл Ран, огляделся, потом кивнул мне. На чёрном блестящем кожаном диване лежало чудовище с высунутым языком и сломанной шеей. Что он использовал?» Ни своим голосом спросила я. «Шнурок от халата – это моя непростительная небрежность. Он был такой самоуверенный, самовлюбленный, любил пользоваться моментом. Казалось, он побаивался, что его могут убить. Но мне в голову не могло прийти, что он легко мог свести счёты с жизнью сам». Мужчина был потрясён развязкой и словно не верил своим глазам, которые шарили по бесчувственному телу, завернутому в пурпурный шелковый халат с драконами. «Похороните его в соответствии с санитарным режимом учреждения!» – услышала я мужа. «Слушаюсь, Ваше Величество!» – стрепенулся офицер и вывел нас к людям, не выполнившим наказ неотразимой Жанны. Негодяй сам себя порешил. «Я вам благодарна, господа!» – дрожал не только мой голос. Меня всё трясло, но я старалась говорить твёрдо. «Не вините себя в том, чего не вышло!» «Правосудие, высшее, состоялось. Я рада, что вы не заморали рук об эту мразь. Я освобождаю вас от клятвы королеве». В машине было теплее, но я по-прежнему боялась ездить на транспорте, поэтому нервозность моя усилилась. Руки рана, тёплые и сильные, осторожно сжали мои трясущиеся холодные ладони. Муж привёз меня не домой, это... «Приветствую вас, Ваше Величество и Ваше Величество!» Без лишней помпы, от души, приветствовал нас знакомый нам обоим человек. Ран шепнул ему коротко что-то, и мужчина поспешил к себе в свое небольшое, но уютное и простое заведение «Ветка сирени». «Здесь мы ужинали в первый день знакомства, а во второй раз не только ели, но и решали дела государственной важности». Объяснялись с инманским монархом, испытывали рана, разыскивали маню. Впервые же меня привела сюда мама. Мы сидели как раз за этим столиком. Я посмотрела в окно. Возмездие состоялось. Провидение или армарийцы отомстили за гибель королевы. Прежний счет закрыт. Теперь только настоящее. Стол уставили тарелками с едой и покинули нас. Ран сидел напротив, разглядывая с удовольствием обилие домашней еды. «Я не могу есть», — сказала я, но он возразил. «Надо, ваше величество». Налил в рюмки. «Помянем ее, королевское величество, вашу матушку. Уж не знаю, с кем ее душа, с твоим отцом или с моим. Выпей и ешь». Мы с мужем почти синхронно приложились и налегли на горячее». Тяжесть из головы стала переходить на тело, стали слабеть ноги, зато перестала трясти, согрелась окончательно. «Я привык видеть смерть», — отправляя в рот нарезанные куски мяса, говорил Ран. «Отправила бы меня. Тебе зачем такое видеть?» «Я всё должна знать». «Ты хотела удостовериться», — кивнул понимающий муж. «Не только». Это моя обязанность – вникать во всё. Как ты не понимаешь, Ран, я не только для красоты и парадов. Королева Армарии – это ответственная должность, как и король Армарии, впрочем. Как я буду править безверной информацией, если ты меня будешь жалеть, службы помалкивать, а кто-то откровенно замалчивать существующее? Я не хочу, чтобы ты ломала голову обо всём этом. Не женская это работа. Это моё наследственное право – и понять его мне помог именно ты, Ран», — ответила я. «Не скрою, у меня было желание отречься от престола и жить Оксаной Шишкиной». «Ну, ты тоже придумаешь», — возмутился Ран. «Зачем ты все усложняешь? Ты королева Армарии, но зачем лезть в дебри политики, экономики, управления? Тогда помоги мне». «Я стараюсь», — но даже в этом случае я должна быть в курсе. На всем моя подпись, моя ответственность». «Я понимаю, Ран», – заговорила я другим голосом, «что ты привык к женщинам, которые больше думают о семье, рожают детей. Ты бы предпочел быть главой семьи, а не слушать жену». «Ты не права. Меня устраивает женщина, на которой я женат», – покачал головой Ран. «Я только не могу взять в толк, почему тебе необходимо забивать голову делами» потому что это ответственность королевы. Ты уверена, Ог, что ты выдержишь. Если бы ты не скрывал от меня, было бы легче. Ран невольно усмехнулся. Я не говорю о каждом чихе, чтобы не волновать тебя. А во-вторых, что докладывать, если можешь и решить все сам? Меня все равно вводят в курсы, и получается... Что я тебя обманываю? Закончил Ран. Мы смотрели друг на друга, уже забыв о еде. «Тебе правда это так важно?» Спросил Ран. «Очень. Тебе будет интересно слушать всякую ерунду?» То же самое спросил Ран иначе. Я подтвердила. «Хорошо, красавица, как скажешь. Только потом не шипи, что устала или голова болит». И вновь вернулся к закускам. «Тебя во дворце плохо кормят?» Удивилась я его аппетиту. В ответ муж поднял палец вверх. «Во-первых, мы здесь не нечасто, надо быть благодарными. А во-вторых, как тут, не поговоришь. Вспомни, каких только вопросов мы за этим столиком не решали. Сможешь ли ты мне позвонить? А потом, сможешь ли ты стать моим королем?» Подхватила я. «Считай, что и сейчас договорились. Поедем, здесь недалеко». «Куда?» же говоришь, тебе обо всём докладывают». Он предложил мне руку. Мы покинули ветку сирени ради небольшой квартирки на третьем этаже. Нам открыла сиделка, провела к лежавшему в забытии мужчине. Не старший Рана – иностранец, но не инманец. Девушка Рану поведала, что все инструкции врача выполняются, но состояние стабильно тяжёлое. Я попросила медкарту больного. Она была заполнена тщательно, особенно меня заинтересовала графа «Особые приметы пациента». Я пролистала карту и вернула сиделки. На том наш визит и закончился. «Кто это?» – спросила я, когда мы были уже дома и заперлись урана в кабинете. Муж развлекался, переводил взгляд с меня на мой же живописный портрет, который забрал в свой кабинет, заявив, что он очень хорош, чтобы на него глазели посторонние. Человек из моего военного прошлого. Твой сослуживец? Нет, просто знакомый. Он гражданский, более того, связан с дипломатией. Я подняла брови. Даже так? Помнишь, Марианна на день рождения брата попала? Она ещё привезла мне привет от сослуживца. Ну вот, тот попросил меня помочь этому человеку. Всё через знакомых. Что именно с ним случилось, не знаю точно. Предполагаю, что разгром миссии. Больно страна азиатская, там чуть что резня на религиозной почве начинается. Этот человек влиятельный, жаль, если погибнет вот так. Хотя нам он даже не соотечественник. Он однажды выручил нас несколькими словами, мы у него в долгу. А имя в карте? Я назвал его чужим, его ищут, нужны другие документы. Ну что, интересно тебе? Завтра потихоньку перевези его в лесную резиденцию. Я напишу, как его устроить. Пусть лечится. Умные люди и армарии пригодятся. Ты серьёзно? Ещё как. Будут у него другие документы, если надо. И внешность подкорректируем. Ну, о том рано думать. Пусть сперва на ноги встанет. Посмотрим, придётся ли ему привыкать к новой личности. Я правильно поняла, он дипломат? Да. Какой страны? Я чуть не улыбнулась, когда услышала ответ Рана. «Замечательная история. Я очень рада, что ты сам рассказал мне о нём». «Думаю, в ином случае ты бы припаяла мне шпионаж, не меньше». «Но эта история не тянет на ерунду», — заметила я. «Если бы ты поделился со мной, мы бы помогли ему раньше». «Ты знаешь его?» «Нет, с чего ты взял?» «Почему же помогаешь ему?» «Потому что тебе это важно». «Не думаешь, что это может быть опасно?» «Думаю. Поэтому и перевезёшь его в лесную резиденцию. Там все друг друга знают в лицо. Лучшее место, чтобы отсидеться». «Что ж, спасибо, Ваше Величество». «Пожалуйста, Ваше Величество». Мы друг с другом раскланялись, потом обнялись. Обе стороны условия мира соблюдали. ПОЛНОСТЬЮ!